Взвинченное состояние, в котором пребывал практически каждый. Всем не давали покоя одни и те же вопросы. Сколько нам еще предстояло просидеть в секторе Паскаля? Что происходит сейчас за его стенами? Те, кто не видел нападения чудовищ, могли еще тешить себя надеждой, что в с ё очень скоро утрясется и встанет на свои места —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 чтобы испытать силу и прочность их веры,